Однажды в феврале. Однажды в феврале у очень порядочного дракона по имени Аспирин выросли иголки, как у ежика. Пошел Аспирин выяснять, что бы это значило, и встретил трехголового дракона Потапова. Колючих драконов не бывает, сказал Потапов. Подумаешь, сам трехголовый? Обиделся Аспирин. Нет, кроме шуток. — сказал Потапов. — Сбри немедленно. — Неприлично. Пошел дракон аспирин бриться. Иголки не сбрились, очень твердые. Взяли ножницы. После поломки 130-й пары ножниц пригласили импортного специалиста — рыбу-пилу. Иголки все равно не спилились, только закудрявились и стали тихо шелестеть по-итальянски. — Не расстраивайся, — сказал Потапов. — Плюнь. Тебе даже идет. Потапов был добрый дракон, хоть и трехголовый. — Нет, — сказал гордый аспирин и стал сам себя ощипывать. Справа ощипал, а слева не успел. К счастью, потому что в двадцатых числах февраля на город драконов напали злые чакчучи. Они были огнеупорные, и драконий огонь их не брал, только бодрил, как свежий ветерок. Чакчучи почти победили бедных мирных драконов. Драконы переглянулись и приготовились вымирать, как динозавры. Но тут налетел на чакчучей аспирин и стал их пихать левым неощипанным боком. Чакчучи укололись об иголки, упали и заснули, как спящая красавица. Их сложили в кучку и поставили плакат «Принцам не целовать, злые чакчучи». А Аспирину дали медаль «Защитник родного города». «Вот тебе и иголки», — оговорили брей неприлично.